Кому мешал украинский Чапаев? Бернард шоу в своей пьесе Ученик дьявола задал, как оказалось извечный, вопрос: Что же скажет в конечном счете история? И ответ у него прозвучал однозначный, а она, как всегда, солжет. Но лжет не история, а те, кто стремится ее переписать, чтобы скрыть содеянное преступление. Именно так произошло с национальным героем Украины Николаем Щерсом. Практически в каждой энциклопедии, изданной в СССР после 1935 года, можно прочесть следующую статью. щорс Николай Александрович, 1895-1919. Участник Гражданской войны, член КПСС 1918 года. В 1918-1919 годах командир отряда в боях с немецкими интервентами, Багунского полка, Первой украинской советской и 44-й стрелковой дивизии в боях против петлюровцев и польских войск, погиб в бою. Сколько их, комдивов комбригов полегло жесткой послереволюционной мясорубке. Но имя Щерса стало легендарным. О нем написаны стихи, песни и создана огромная историография, снят художественный фильм. Памятники Щерсу стоят в Киеве, который он мужественно оборонял, Самаре, где организовывал Красное партизанское движение, Житомире, Клинцах где громил врагов советской власти, и под Коростенем, где оборвалась его жизнь. Там же открыты и музеи, посвященные Красному камдиву, и в них много архивных документов. Но, как оказывается, не всем им можно доверять. Каким раз был полководцем, сейчас судить трудно, но он стал одним из первых офицеров царской армии, появившимся в казацкой красной вольнице. Николай Александрович не собирался быть военным. Сын машиниста-железнодорожника из поселка Сновско-Черниговской губернии, окончив церковно-приходскую школу, хотел пойти по духовной части и поступить в семинарию, но с началом Первой мировой войны был призван в армию. Грамотно юношу сразу определили в Киевскую школу военных фельдшеров. Затем был Юго-Западный фронт. За проявленную в боях храбрость командир направил его в Полтавское военное училище, которое готовило младших офицеров-прапорщиков для действующей армии по ускоренному четырехмесячному курсу. И вновь в гущу сражения». К моменту февральской революции Щерц уже был под подпоручиком, но когда после событий Великого Октября фронт развалился, Николай, подлечившись в Крыму от заработанного на войне туберкулеза, вернулся в родной город. Как боевой офицер, Щерц не мог остаться в стороне, когда Украине после Брестского мира угрожала немецкая оккупация. Он создал в родном Сновске небольшой партизанский отряд, постепенно переросший более крупный, с громким названием «Первая революционная армия». Предводитель партизан вступил в РКПБ. И успешно справлялся с военными задачами, которые ставила ему партия. В октябре 1918 года он уже командовал второй бригадой Украинской советской дивизии, состоящей из верных богунцев и Тарощанского полка, проверенные в боях партизаны, ведомые Щорсом, буквально за несколько месяцев разгромили Гайдамаков и части польской армии по направлению Чернигов-Киев-Фастов. 5 февраля Николая Александровича назначили комендантом Киева, и Временное рабоче-крестьянское правительство Украины наградило его почетным оружием. Бойцы любили своего командира, несмотря на строгий нрав. Нарушителей расстреливал собственноручно. Он умел организовать ход боя, сочетая при этом навыки и опыт офицера с партизанскими методами борьбы. Поэтому неудивительно, что вскоре под его командованием была вся дивизия, а затем при реорганизации Красной Армии в нее влились другие украинские части и Щерс возглавил 44-ю стрелковую дивизию РККА. Обстановка в Украине к лету 1919 года сложилось для советской власти крайне тяжелое. Деникинцы и Петлюровцы пытались овладеть Киевом, но пробиться к нему можно было лишь захватив стратегический железнодорожный узел в Коростине. Именно его и защищала дивизия Щерса. Когда после рейда конного корпуса генерала Мамонтова побежала 14-я армия и падение Киева было предрешено, На еще раз с участия легла трудная задача выиграть время, чтобы эвакуировать советские учреждения и организовать отступление 12-й армии Южного фронта. Камдив и его бойцы стояли стеной, но 30 августа 1919 года у небольшой деревеньки под Коростенем во время очередной контратаки на передовой линии противника пуля из вражеского пулемета, попав в чуть выше левого глаза и, выйдя в области затылка справа, оборвала жизнь щорса. Равноценной замены ему не нашлось. В тот же день в Киев вошли петлюровцы, а на следующий их выбили белогвардейцы. Красноармейцы простились со своим любимым командиром. Рана Щерса была тщательно скрыта бинтами. Затем тело цинковом гробу погрузили в товарный вагон поезда и похоронили в Самаре. Никто из Щерсовцев не сопровождал траурный поезд. Прошли годы, а герои гражданской войны практически забыли, хотя в специальной и мемуарной литературе его имя вспоминалось довольно часто. Так в одном из самых фундаментальных трудов по истории гражданской войны многотомных записках о гражданской войне 1932-1933 годы, бывший командующий украинским фронтом Антонов Авсеенко писал. В роварах производился смотр части первого полка. Познакомились с командным составом дивизии. Щорс, командир первого полка, бывший штабс-капитан, суховатый, подобранный, с твердым взглядом, резкими, четкими движениями. Красноармейцы любили его за заботливость и храбрость, командиры уважали за толковость, ясность и находчивость. Постепенно выяснилось, что не так уж много людей стали свидетелями трагической гибели комдива. Даже генерал Петряковский Петренко, командовавший в то время кавалерийской бригадой 44-й дивизии, хотя и располагался неподалеку, подоспел командиру, когда он был уже мертв, а голова забинтована. Оказывается, в этот момент рядом со Щерсом находились помощник комдива Иван Дубовой и политинспектор из штаба 12-й армии некто Танхиль Данхилевич. Сам Сергей Иванович о смерти Щерса знал только со слов Дубового, который лично перевязал командира и не разрешил сменить повязку медсестре Багунского полка Анне Розенблюм. Сам же Дубовой в своих воспоминаниях, вышедших в 1935 году, продолжал утверждать, что Щерса убил вражеский пулеметчик — Насытив свой рассказ множеством деталей, противник открыл сильный пулеметный огонь, особенно, помню, проявлял лихость один пулемет у железнодорожной будки. Щерс взял бинокль и начал смотреть туда, откуда шел пулеметный огонь. Но прошло мгновение, и бинокль из рук Щерса упал на землю, голова Щерса тоже. И о политинструкторе ни одного слова». Как оказалось, имя героя гражданской войны не затерялось во времени, задолго до того, как о нем вспомнил Сталин и дал указание Довженко создать фильм об украинском Чапаеве. Существовало Щерцовское движение, которое к началу 1930-х годов объединяло около 20 тысяч бойцов из 44-й дивизии. Они регулярно собирались и даже издали книгу документов и воспоминаний. 44-я киевская дивизия, 1923 год. Правда, в 1931 году в Киеве с подачи ОГПУ было раскручено так называемое «дело «Весна» по которому репрессировали несколько десятков командиров дивизии Щерса. По лагерям прошла и жена комдива Фрума Ефимовна Хайкина Ростова, а его младший брат Григорий, один из заместителей наркома ВМФ по строительству, был отравлен в Ревеле в конце 30-х годов. Но в Украине о герое помнили. И в 1935 году поселок Сновск стал городом-щерсом. Но только после выхода в прокат в 1939 году Довженковского фильма Николай Александрович вошел в когорту наиболее знаменитых героев борьбы за советскую власть и создателей Красной Армии в Украине. Заодно ему приписали множество подвигов, вплоть до создания «Багунского полка», Ведь к тому времени одна часть командного состава уже была выкошена, а другая числилась врагами народа. Счер же погиб вовремя и угрозы для вождя народов не представлял. Но теперь возникла ситуация, когда герой есть, а вот могилы его нет, и для официальной канонизации срочно потребовали разыскать захоронение, чтобы отдать надлежащие почести. Неустанные поиски накануне выхода на экраны фильма оказались безрезультатными, несмотря на то, что все понимали, чем такая халатность может закончиться. Только в 1949 году нашли единственного очевидца довольно необычных похорон. Им оказался приемыш кладбищенского сторожа Ферапонтов — Он рассказал, как поздним осенним вечером в Самару прибыл товарный поезд, из него выгрузили запаянный цинковый гроб, редкость по тем временам необыкновенную, и под покровом темноты и в строжайшей секретности перевезли на кладбище.